Глава 24. «Все свои цели надо умножать на два, а не принижать, потому что в итоге вы все равно получите лишь половину. Поэтому всегда решайтесь на максимум». Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Алина Николаевна, помощница управляющего, тоже не спала всю ночь. Но, в отличие от Зины, это были невысокие эмоции. Ей не давал покоя страх. Она все провалила, ничего не смогла, и даже сейчас, размышляя всю ночь, она не придумала, что ее может спасти. В комнату, где она жила, и вот уже шесть часов маялась, как тигр в клетке, постучали. Часы показывали шесть утра, и столь ранний визит ничего хорошего не предвещал, но маленькая надежда, что это одумался Максим Правдин, заставила ее открыть дверь мгновенно. «Привет», — сказала ранняя посетительница, и тут же вошла в комнату. Ее она боялась больше всего. Хотя была надежда, что-то ее забыла. Видимо, зря. «Так, понимаю, Тиара, ты меня узнала, как и я тебя?» «Вот бы Феликс сейчас обрадовался», — сказала Зина. Она была маленькой, почти хрупкой, но почему-то вызывала уважение и даже страх. При упоминании единственного мужчины, которого она когда-то любила, Тиара села и опустила руки, словно у нее закончились силы. «Причём тут Феликс?» сказала она тихо. «Ни при чем согласна», — кивнула Зина. «Вспомнила, потому что он мой друг, и мне его было очень жаль. Я не сказала ему тогда, что твой брат был вовсе не брат, хотя узнала это очень быстро. Мы нашли настоящую сестру этого сумасшедшего ученого. Искала я тебя втайне от него. Подумала, найду и скажу, что его тогда на Алтае обвели вокруг пальца. А если нет, так зачем человека зря обнадеживать? Ведь я не знала, а может и с ним в сговоре была и не хотела, чтобы тебя спасали. Там все было не так. Еле шевеля языком проговорила Тиара. Адреналин отпустил и внутри поселилось равнодушие ко всему, даже к собственной жизни. Конечно, не так, сказала Зина. Ведь Салта это улетела в компании мужчины, который сейчас руководит тайным обществом. И раз ты здесь, это значит, вы смогли договориться и теперь ты работаешь на него. Откуда ты знаешь? Тиару словно ударила током. Она, конечно, видела год назад Зину на Алтае, понимала, что она с Феликсом, и они ищут ее, но не думала, что она тоже посвященная. Я знаю даже больше, чем ты думаешь, — сказала ржеволосая девушка. — Сейчас меня интересует, как вас кинул Максим Правдин. И в этот раз мне нужна правда, а не то, что вы скормили год назад Феликсу. — А что взамен? — спросила Тиара Зину. — Чего ты хочешь? — «Я хочу, чтобы ты мне помогла исчезнуть прямо сейчас. Раствориться, чтобы никто, ни одна душа, даже из тайного общества не могла меня найти». Решила она рискнуть. «Договорились». Слишком быстро и легко ответила Зина. Так быстро, что Тиара ей не поверила, но выбора не было. «История началась давно», — начала она, вздохнув. «Только давай без лирических отступлений, прошу тебя», — прервала ее Зина, — «Во-первых, я их не люблю, они ничего не дают, лишь путают мысли. А во-вторых, мне кажется, что у нас очень мало времени». «Совсем без них не получится», — сказала Тиара, — «но я постараюсь. Первые мои воспоминания — это детдом и злые не только дети, но и воспитатели. Тогда мне казалось, что бьют они меня почем зря, но позже я поняла, что за дело. Я им предсказывала их будущее, воспитателям рассказывала про мужей и детей, а также уличала их в краже продуктов». Но понимание пришло позже, сначала пришло избавление. Появилась женщина и забрала меня в абсолютно другое место. Там мне дали имя Тиара. Кстати, Алина, как я называюсь здесь, это мое настоящее имя. Думала, повезет с ним, но и оно мне не помогло. Итак, ты попала в некое место и стала тиарой, поторопила ее Зина. Это был пансионат для одаренных детей, там было все по-другому. Нас там любили, с нами занимались, а надо мной тогда же тряслись. Как я потом узнала, даже имя мне дали не просто так. Тиара означает драгоценность. У меня оказался дар. Я видела будущее. Нет, недалекое. Я видела будущее в пределах двух трех дней максимум, но обычно меньше. Со мной работали психологи, которые пытались развить этот дар, а пансионат принадлежал, как ты уже поняла, тайному клубу «Золотое крыльцо». У них было все: Деньги, гении. Не было только чуда. И вот и вот они и пытались найти в детях. Я оказалась самой способной и могла с легкостью предугадывать действия людей. Это у меня получалось почти в ста процентах случаев. Предвидеть будущее, пусть и на небольшой срок, получалось хуже до 70 — до семидесяти процентов попаданий. Я должна была стать чудом и тайной силой Золотого Крыльца. Однажды мой наставник рассказал мне, что мой дар собираются использовать не на благо людей, а против них. Я не буду рассказывать, каких страшных историй я наслушалась — И в итоге согласилась на побег. Мы спрятались на Алтае, как брат и сестра, но уже через некоторое время у меня участились видения. Я видела, что он меня убивает, вводя через шприц яд. Я стала задавать вопросы, и тут же из статуса соратника перешла в статус пленницы. Когда он рассказывал Феликсу о какой-то врожденной болезни, представившись моим братом, я была под воздействием сильных психотропных препаратов. Я все слышала, но вот сделать ничего не могла. Может быть, все же перейдем к делу? В общих чертах твою страдальческую жизнь я уже представила. Тогда тот, кто увез нас с Алтая, выкинул моего псевдобрата с вертолета, а со мной заключил сделку. Он очень хотел стать главой высшей ложи царем. Меня же, если я соглашусь ему помочь, обещал отпустить. Знаешь, он уверял меня, что никогда и никто не отпустит бедную теору жить своей жизнью, потому что они вложились в меня, они считают меня своей собственностью. «Но мне кажется, он тоже никогда меня не отпустит». «Папочка стал царем, ухмыльнула Зина. «Папочка?» — не поняла Тиара. «Долгая история, не заморачивайся. Просто этот мужчина несколько раз играл роль моего отца», — пояснила она. «Я поняла», — ответила Тиара. «Это происходило еще, когда он был членом Северного Сияния. Да, он теперь глава и занимает место царя. Кстати, в Северном Сиянии у него остался кто-то свой, шпион». «Вот этот кто-то и рассказал ему про слезу Сталина. Царь обещал, если я ему ее достану, то он меня отпустит. Но, во-первых, все пошло не так, как планировалось, а, во-вторых, я ему больше не верю. Он тоже считает меня своей собственностью. Теперь конкретно, что и как было запланировано и что пошло не так, без лирических отступлений», сказала Зина и достала небольшой блокнот. «Полгода назад...» «Царю поступила информация из северного сияния о климатическом оружии. Это для них, для этих тайных организаций, как для быка красная тряпка. Мне кажется, они все уже перестали нести функцию защиты планеты, а превратились в злобных карликов, мечтающих править миром». Выпалила Тиара со злостью, но, увидев Зинкин недовольный взгляд, продолжила. «Меня сразу отправили сюда, чтобы здесь присутствовал свой человек и знал все на местности». Я должна была узнать все о персонале, гостинице, тайные ходы и выходы, и когда придет час Икс, подстраховать. Для Торга должен был приехать сам, но потом план поменялся. Почему? Наши разрабатывали всех троих, слушали, обыскивали их квартиры и другое движимое и недвижимое имущество. Но скоро стало понятно, что получить каплю можно только полюбовно, потому как ее искать все равно, что искать иголку в стоге сена как самого слабого выбрали Максима Правдина. Наша сотрудница работала. Она показала ему объявление из Даркнета и спросила, сколько. Он сначала просто молча ушел, но после настойчивых действий предложил торг. Мол, он отдаст каплю нам здесь, в китовом райке, если до торгов, желательно, в первые два дня конференции мы найдем на Бориса Бортка что-то пакостное и вытащим это грязное белье перед всеми иностранными коллегами, чтобы уничтожить его репутацию навсегда». «И вы нашли?» «Да, мы нашли историю Юрия Селюкова», сказала Тиара. «Знаю». Зина открыла в телефоне переписку с кем-то и стала читать. Юрий Селюков был двоюродным братом Бориса, старше его на год. После того, как его родители погибли, он воспитывался в семье Бортко. В 97 году он был осужден за убийство соседской девочки, а Борис проходил как свидетель. Семь лет назад он вышел и проживает в станице под Краснодаром, где до этого жили его родители. Все правильно? Это да, но наши спецы выяснили, что все было совсем не так. У Юрия генетическая непереносимость алкоголя, и это мы даже доказали с помощью специальных анализов. В тот вечер они решили выпить втроем: Борис, Юра и соседская девочка Лена. Борис в пьяном порыве, когда девочка ему отказала, пырнул ее ножом. Поняв, что натворил, побежал к родителям и те подключили связи. А уже утром мальчик Боря говорил, что видел, как Юра убил Лену. Юрий же ничего не помнил. И если бы следователь поработал как положено, то узнал бы о непереносимости и что такие люди после одной рюмки не то что убить никого, они встать не могут. Родители дали кому надо на лапу, увезли мальчика на другой конец огромной страны и забыли про подставленного имя Юру. «Вот откуда путаница с отпечатками пальцев», — сказала Зина. Видимо, отпечатки были на ноже и просто поменяли хозяина, когда их заносили в базу. Скорее всего, родители просили исправить, но полицейский или забыл, или просто не успел. Мы даже привезли сюда Юрия Селюкова, чтобы предъявить как живое доказательство. Но Бориса убили, и теперь Максим отказывается разговаривать про каплю, обвиняя меня в его убийстве. Так как я здесь представитель договаривающейся стороны, которая обещала позор Борису. «Юрий Селюков здесь?» переспросила Зина, и Тиаре даже понравилось, что она смогла ее удивить. Слишком уж самоуверенная она выглядела. «Да», — ответила Тиара, — «это новый повар». «Так это он мог убить Бориса? Он единственный настолько сильный человек здесь». Зина сейчас говорила, словно сама с собой, и Тиара не понимала, о чем она. «Нет, не мог бы», — покачала она головой, стараясь успокоить гостью. «Он не знает, что не виноват, мы ему не говорили» что в гостинице будет его двоюродный брат Борис Бортко, мы тоже не говорили. Царь решил использовать его в темную. Он просто ехал за большие, очень большие деньги поработать поваром в ресторане. Он действительно хороший повар». «Ай да папаша! Ай да чей-то сын!» — выплюнула Зина возмущенно. «Ничего святого! Но ведь Юрий не слепой. Он мог увидеть Бортко на ужине и решиться убить его. Не сильно-то то тот и изменился». «Мне срочно надо на кухню», — сказала Зина, посмотрев на часы. «А что со мной?» — спросила Тиара. «Ты мне поможешь?» «Я всегда держу данное слово. И мы сделаем с тобой вот как».